Те же превращения в телесном мире, которые происходят не с помощью сил природы, в действительности ни в каком случае не могут быть свершены демонами. Так, например, невозможно превратить человеческое тело в звериное или разбудить мертвеца. Если же кажется, что это произошло, то это только обман зрения. Если дьявол появляется людям, то только облаченным в призрак тела. Для подтверждения правоты высказанной мысли сошлемся на Альберта Великого. Он отвечает утвердительно на вопрос о том, могут ли демоны, или, прибавим, колдуны, произвести из Божьего попущения мелкие несовершенные существа. Но они этого не могут свершить в одно мгновение, как Бог». Им требуется для этого известное, хотя и незначительное время. Альберт Великий говорит об этой главе Священного Писания следующее. «Демоны носятся по миру и собирают различные семена. С помощью их могут произойти различные существа». А Глосса прибавляет. «Ежели колдуны хотят достичь чего-нибудь, призывая демонов, то эти последние носятся по миру и мгновенно собирают семя того, о ком идет речь. Так получаются ими новые виды с Божьего попущения. Некоторые поступки демонов можно назвать даже чудесами. Несмотря на это, чудеса эти не служат для осознания правды. Также и чудеса Антихриста можно назвать ложью, потому что они совершаются для искушения людей. Ясно также и решение вопроса об облике. Облик зверя не находится ни в воздухе, ни в действительности, но в чувствах людей, как это и было указано святым Фомой. Мы признаем, в свою очередь, то, что пассивный принцип приводится в действие активным – и что тот облик, который рисуется человеку, не может быть тем, который идет непосредственно извне. Но мы утверждаем, что облик этот, попав предварительно извне в область внутренних чувств и сохраненный там, поднимаясь до чувств внешних и, главным образом, зрения, воспроизводит действительный облик, заложенный туда демоном. Не подлежит сомнению и то, что дьявол может производить частичные обманы чувств с помощью соков и соответствующих духовных субстанций. Ежели на это возражают, что в таком случае демон в принятом облике ничего нового человеку представить не может, то следует ответить, что под новым понимается двоякое. Первое, совершенно новое как само по себе, так и в своем принципе – Тут, следовательно, демон не способен произвести что-либо, ведь он не может сделать так, чтобы слепорожденный мог представить себе цвета, а глухое от рождения слышать звуки. Второе. Новое с точки зрения целого. Так, например, если мы говорим, что кто-нибудь рисует себе золотые горы, которых он никогда не видел, хотя он и имеет представление о золоте и о горах, то мы можем говорить, что он рисует себе что-то новое. Это-то новое и возможно дьяволу создавать в представлении людей. Кому колдун не может вредить? Вторая часть этого труда – главная часть, потому что трактует о способе, каким ведьмы выполняют свое колдовство. Она разделена на 18 глав. Имеет только два сложных вопроса, из которых один имеется в начале, где говорится о тех, кто не может быть околдован, то есть о существующих предохранительных средствах. Второй в конце, где говорится о средствах исцеления от колдовства, которыми околдованный может излечиться. Так как, согласно философу Аристотелю, удаляемое и задерживаемые совпадают, и по акциденции бывают причинами, то здесь и находится вся основа этой ужасной ереси. Особое внимание нужно обратить на следующие моменты. Во-первых, на вступление ведьм в ремесло или их богохульную профессию. Во-вторых, на дальнейший успех в их деле и ужасное в нем пребывание – В-третьих, нацелебные против их колдовства противоядия и предохранительные средства. А так как теперь мы заняты обработкой материала морального порядка, то нет необходимости слишком подробно останавливаться на различных доказательствах и объяснениях. И так как то, что излагается в следующих главах, достаточно выяснено в предшествующих вопросах, Мы просим благочестивого читателя, чтобы он не домогался объяснений во всех случаях, где достаточно одного лишь доверия к истине, установленной или собственным опытом через зрение или слух, или донесением заслуживающих доверия лиц. Что касается первого момента, то здесь будут затронуты главным образом два вопроса. Первый – о различных средствах привлечения демона. Второй – о различных способах занятия ведьм ересью. Относительно же второго момента выполнения колдовства и исцеления от него коснемся сразу шести вопросов. Во-первых, о том, что делают ведьмы с собой и своим телом. Во-вторых, что они совершают против других людей. В-третьих, против животных. И в-четвертых, о порче полевых злаков и, В-пятых, о колдовстве только мужчин, то есть о колдовстве, которым занимаются только мужчины, а не женщины. В-шестых, следует вопрос о снятии колдовства и о том, как излечить околдованных. Но первый вопрос делится на 18 глав, так как ведьмы в своей деятельности прибегают к весьма различным и многообразным средствам.